С обеих сторон от него колесницы разом покатились вперед, и ряды воинов последовали за троком в долину. Солнце сверкало на наконечниках копий. Пыль поднималась из-под колес, будто дым. Последние беженцы были в трех стах шагах впереди, когда трок дал следующую команду «Вперед! Голопом! В атаку!» Лошади рванулись вперед, и под грохот копыт и колес войско ворвалось в узкую долину. Трок ввязался в бой, — проговорил тихо Нефер. Но какой ценой? Если он схватит Ментаку, он не мог продолжать. С болью, глядя на ее ясно видную, высокую, гибкую фигуру, стоящую на пути бури... — Теперь тебе есть за что сражаться, — тихо сказал Таита. Нефер почувствовал, как вся его любовь и смертельное беспокойство о Ментаке превращаются в боевую ярость. Это была холодная, жестокая ярость, обострившая все его чувства и заполнившая все его существо, исключив все остальное. Когда ряды колесниц внизу промчались мимо того места, где он стоял на краю долины, Он вышел из-за камня, за которым скрывался. Все внимание Трока и его солдат было направлено на беспомощных жертв впереди. Они не увидели высокую фигуру, неожиданно появившуюся сбоку от них. Но солдаты Нефера видели врага ясно. Они прятались среди валунов внизу по обоим склонам долины. Нефер поднял меч над головой, и когда последняя колесница промчалась мимо, резко опустил его. На крутых склонах стояли крытые повозки. Их колеса были подперты клинями и привязаны ремнями, чтобы удерживать повозки на месте. Они были скрыты из вида сухой травой, в точности подходящей по цвету к окружавшей местности. И так нагружены камнями, что оси прогнулись». По сигналу Нефера повозчики выбили деревянные подпорки и разрубили ремни, удерживавшие колеса. Повозки покатились вниз со склонов долины, набирая скорость, мчась прямо на скопление колесниц внизу, когда рядом с ним пронзительно закричал Иштар Трок оторвал взгляд от Ментаки в дальнем конце долины и увидел тяжелые повозки, мчащиеся на его отряды. «Назад!» — закричал он. «Уезжайте!» Но даже его бычий Рев утонул в шуме, начавшуюся атаку было не остановить, и на узком дне долины совсем не оставалось пространства для маневра. Первые повозки врезались в головную часть атакующих. Раздались треск дерева, крики раздавленных солдат и лошадей, грохот переворачивающихся и опрокидывающихся повозок, из которых сыпались камни. Внезапно дорогу троку перекрыла одна из тяжелых телег, и его лошади шарахнулись в стороны и ударились о колесницу, следующую рядом. В мгновение ока великолепная атака превратилась в сумбур разбитых и опрокинутых колесниц и искалеченных лошадей. Повозки перекрыли долину с обеих сторон. Даже те колесницы, что не были разбиты и опрокинуты, попали в затор из обломков избитых солдат. Все назначение колесницы ее грозная сила состоят в способности ехать и поворачивать, мчаться в атаку и быстро отступать. Теперь их остановили завалы из камня, а над ними на склонах стояли лучники нефера. Первые залпы выкосили незащищенных колесничих. За несколько минут долина превратилась в бойню. Некоторые из солдат трока, спрыгнули с попавших в ловушку колесницы, бросились на склоны долины, но они были истощены изнурительным маршем и отягощены доспехами и медленно двигались по крутому неровному склону. Из-за укрытий, из за валунами и наспех построенных каменных палисадов появились солдаты Нефера и встретили их длинными пиками и градом копий. Большинство были сражены прежде, чем достигли первого ряда оборонявшихся. Трок ошеломленно огляделся, ища какой-нибудь выход из западни, но одна из его лошадей была мертва, раздавленная высыпавшимися из повозки грузом камней. И путь вперед оказался перекрыт. Позади него другие колесницы были так скучены, что не было места развернуться или сдать назад. Стрелы и копья жужжали вокруг, стучали в борта его колесницы, со звоном ударялись о его шлем и нагрудник. Прежде чем Трокс сумел удержать его... Иштар воспользовался неразберихой в своих интересах. Спрыгнул с площадки и быстро удрал, лавируя между разбитыми колесницами и мечущимися пронзительно ржущими лошадьми. Затем Трок вновь посмотрел вперед и с удивлением увидел Ментаку, все еще недвижно стоявшую на вершине охренной каменной плиты прямо перед ним. Она смотрела на него холодным взглядом с отвращением на красивом лице, и это превратило его ярость в безумие. Он выхватил из стойки сбоку свой боевой лук и полез за стрелой в колчан, но передумал. Отбросил лук и закричал поверх голов своих встающих на дыбы мечущихся лошадей «Нет! Стрела слишком хороша для блудливой суки! Я приду и возьму тебя голыми руками! Я хочу почувствовать, как ты будешь биться, когда я выдавлю из тебя последнее дыхание, грязная девка!» Он выхватил меч, спрыгнул на землю. Пробежал под копытами вставшей на дыбы лошади и перелез через опрокинутую повозку. Два солдата Нефера выскочили из-за камней, чтобы сразиться с ним, но он зарубил их и перешагнул через дергающиеся тела. Его глаза были с жадностью нацелены на девушку в темно-красном платье, высоко и гордо стоящую впереди, и он стремился к ней, как мотылек к пламени. Нефер увидел, что Трок вырвался из западни и побежал вниз по склону, прыгая с камня на камень. "Беги, Ментака, уходи от него", громко кричал он, но она то ли не слышала его, то ли не хотела слышать. Его услышал Трок. Остановился и обернулся. «Ха. "Ну давай, милый мальчик. Клинка хватит и для тебя, и для твоей шлюхи! Нефер на бегу швырнул копье, но трок принял его точно в центр легкого, маленького круглого щита, который носил на плече. Копье отскочило, ударилось о камни и упало у ног Ментаки. Таня обратила на него внимание. Бросок копья на мгновение отвлек трока, и Нефер прыгнул на ровное место перед ним. При виде юноши трок встал в защитную позицию, и его лицо исказила свирепая усмешка. Он пригнулся за бронзовым щитом и махнул мечом. — Ну, щенок, — сказал он, — давай проверим твои притязания на двойную корону. Нефер, используя разгон, набранный на склоне, наскочил на трока. Тот отразил первый удар бронзовым щитом. Нефер отскочил, трок ударил через край маленького круглого щита. Нефер напал снова, сменив удар на укол. Солдаты Нефера видели, как он бросился вниз по склону. Они последовали его примеру и, оставив каменные укрытие, помчались вниз, прыгая по камням. Через несколько секунд вся долина была от края до края заполнена сражающимися, рубящими и колющими солдатами. Нефер провел обманный удар в бедро Трока, целясь в соединение в его доспехах. Когда Трок закрылся, юноша нанес обратный удар ему в лицо. Трока удивила изменение направления и скорость удара. Хотя он дернул рукой в обратную сторону, острие клинка Нефера рассекло ему щеку, и на его бороду хлынула кровь. Рана подстегнула его. Трок взревел и бросился на Нефера. Он наносил удары под всеми углами с такой скоростью, что его меч, казалось, образовал вокруг него непроницаемую стену из сверкающей бронзы. Под его натиском Нефер был вынужден отступить, пока не почувствовал, что прижался спиной к каменной плите, на которой стояла Ментака. Лишенный возможностью отступать или маневрировать, он был вынужден выдерживать напор всей бычьей силы Трока и парировать каждый удар. Очень мало кто мог противостоять Троку в таком поединке. Казалось, он нисколько не слабеет, и он смеялся, когда Неферу удавалось отбить тот или иной его удар давай посмотрим долго ли ты сможешь сопротивляться мальчик я готов продолжать так весь день а ты спросил он не пропуская ни одного удара металл звенело металла трок тем временем постепенно сдвигался вправо перекрывая единственный путь по которому нефер мог бы выскользнуть из его когтей сила трока походила на злую стихию Нефер чувствовал, что подхвачен сильнейшим ураганом и так беспомощен, будто его уносило океаническое течение. Как бы ни укрепили его годы военного обучения, они не подготовили его ни к чему подобному. Он почувствовал, что его правая рука стала уставать и замедляться, когда он пытался противостоять троку. Трок задел мечом его шею и несколько мгновений спустя разрубил кожаные латы Нефера и оставил рану на ребрах. Нефер знал, что его единственный шанс выжить в буре в том, чтобы противопоставить свою скорость и проворство грубой силе Трока, но он был прижат к скале. Следовало вырваться.